Из книги «Сначала» Мать, охрани провидение своим махом Шагреневым, Пощади ее хижину, мою мать Вознесенскую Антонину Сергеевну, Урожденную Пастушихину. Воробьишка серебряна пусть в окно постучится, Добрый день, Антонина Сергеевна, урожденная Пастушихина. Дал отец ей фамилию, чтоб укутать от времени. Ее беды помиловали, да не все, к сожалению. За житейские стыни, две войны и пустые деревни. Родила она сына и дочку Наталью Андреевну. И, зайдя за калитку, в небесах над речушкою, Подарила им нитку, уток нитку жемчужную. Ее серые взоры, круглый лоб без морщинки, Коммунальные ссоры утешали своей беззащитностью. Любит блока и сирина, режет рюмкой пельмени. Есть другие России, но мне это милее что просила, насмотревшись по телеку, чтоб тебя не убили, сын, не езди в Америку. Назовите по имени Веру Женскую, независимую пустынницу, Антонину Сергеевну Вознесенскую, урожденную Пастушихину».